Разве это ненормально? Ну, пусть даже так. Но все равно это в сто раз лучше, чем жить, как его друзья, которые без конца винят родителей во всех бедах и проблемах. Он свернул на свою улицу. Старый, ничем не примечательный квартал. В Нью-Джерси таких тысячи, в стране сотни тысяч. Скромный городок из тех, что служат становым хребтом нации и становятся полем битвы для новых рекрутов великой американской мечты — Смешно сказать, но Майрону он нравился. Да, здесь были свои темные стороны, свои несчастья, крушения и разочарования, но все-таки он еще не встречал мест, которые так же легко ложились бы ему на душу. Ему нравились баскетбольные площадки в двориках, детские велосипеды с двумя колесиками сзади, домашний быт и ежедневная дорога в школу, когда по пути он вглядывался в каждую травинку, Именно так Майрон представлял себе жизнь. Именно такой она ему нравилась. В конце концов Майрон понял, что разрыв с Джессикой произошел по самым банальным причинам. Он хотел остепениться, осесть где-нибудь в пригороде и завести семью. А Джессика боялась обязательств и ничего такого не желала. Он покачал головой, сворачивая к дому. Ну, слишком простое объяснение, слишком легкое. Да, обязательства всегда были для них камнем преткновения. Но проблема не исчерпывалась только этим. Взять, например, недавнюю трагедию или бренду. Мама выскочила из двери и бросилась к нему, широко раскинув руки. Она всегда встречала его так, словно он только что вернулся с войны, но на этот раз превзошла себя. Она сжала его в объятиях, едва не сбив с ног. Следом появился папа, столь же взволнованный, но изображавшей равнодушие. Его характерной чертой было чувство меры. Он любил, не удушая в объятиях, и заботился, не становясь чересчур назойливым. Чудесный человек. Когда он подошел, рукопожатия не было, мужчины крепко обнялись, не испытывая ни малейшего смущения. Майрон поцеловал отца в щеку. Знакомое прикосновение его грубой кожи наполнило Майрона чувством, в чем-то схожим с той утопической погоней за прошлым, о которой говорила миссис Пелмс. — Ты голоден? — спросила мама. — Почти ритуальный вопрос. — Немного. — Хочешь я тебе что-нибудь сварганю? — Все замерли. — Отец скорчил физиономию. Ты собираешься готовить? — А что такого? — Надо проверить, есть ли у нас телефон скорой помощи. — Ах, как смешно, Эл. Ха — Ха-ха-ха, я умираю от смеха. — Твой отец такой остряк, Мэйрон. — Правда, Эллин, приготовь что-нибудь. Я как раз собирался сбросить пару фунтов. — Ой, умора, просто животики надорвешь. Тебе надо работать поваром в клинике для похудания. Хо — Хо-хо-хо. Тогда одна мысль об обеде напрочь отобьет аппетит. — Боже, я вышла замуж за шеки Грина. Примечание. Американский комик, выступавший в ночных клубах и на телевидении. Конец примечания. Но мать вовсю улыбалась. Они вошли в дом, отец взял жену за руку. «Дай я тебе кое-что покажу», — произнес он. «Видишь вон ту железную штуку в углу кухни? Называется плита». Повторяю по слогам. «Пли-та». А вот эту черную ручку, видишь, Ну, с циферками по кругу? Так она включается. «Эл, ты смешнее, чем трезвый Фостер Брукс». Примечание. Американский комик, выступавший в ночных клубах и на телевидении, особенно знаменитые его сценки с изображением пьяных. Конец примечания. Но улыбались уже все трое. Отец говорил правду. Мама никогда не готовила, или почти никогда. Ее кулинарные способности могли бы спровоцировать тюремный бунт. В детстве любимым блюдом Майруна была отцовская яичница, а мать с головой ушла в карьеру — На кухне они собирались только чтобы читать журналы. Что хочешь на ужин, Майрон? Не против китайской еды? Например, из Фонкс. Отлично. Элф, позвони в Фонкс, закажи что-нибудь. Окей. Не забудь креветки и соус с Самарами. Я помню. Майрон обожает креветки и соус с Самарами из Фонкс. Я знаю, элен Но лучше напомнить на всякий случай: мы уже 23 года заказываем еду у Фонкс. — И всегда креветки и соус из омаров. А вдруг ты забудешь, Эл? — Мы стареем. — Два дня назад ты забыл забрать мою блузку из прачечной. — Она была закрыта. — Но ведь ты так ее и не забрал, правда? — Конечно. — Вот видишь? Она повернулась к сыну. — Майрон, садись, нам надо поговорить. — Эл, а ты иди звони в Фонкс. Оба мужчины беспрекословно выполнили ее приказы. — Как всегда. Майрон и его мать сели за стол. «Слушай меня внимательно», — начала она. «Я знаю, Эсперанца твой друг, но Эстер Кримстайн отличный адвокат. Если она попросила Эсперансу не говорить с тобой, значит, на то есть причины». «Ну, откуда ты знаешь? Мы с Эстер знакомы сто лет. Мать была адвокатом защиты, одним из лучших в штате. Вместе работали в суде, она мне позвонила». Сказала, что вмешиваешься в дело. Я не вмешиваюсь. Точнее, что ты у нее как заноза в заднице. Она говорила с тобой об этом? Разумеется. Эстер хочет, чтобы ты оставил в покое ее клиентку. Я не могу. Почему? Майрон поерзал на стуле. У меня есть важная информация. Какая? Жена Клу говорит, у него была связь на стороне. И ты думаешь, Эстер об этом неизвестна? Прокуратура считает, что у него был роман с спиранцей. «Погодите-ка», — это вернулся отец, — «мне всегда казалось, эспиранца лесбиянка». «Она бисексуалка, Эл». «Кто?» «Бисексуалка. Это значит, ей нравятся и мальчики, и девочки». Отец задумался. «Наверное, это неплохо». «Что?» Ну, помогает смотреть на жизнь с разных точек зрения». Мама закатила глаза. «Спасибо, что просветил, Эл». Она повернулась к Майрону. «Короче, Эстер об этом знает. Что еще?» «Клу разыскивал меня перед смертью», — ответил Майрон. «Неудивительно. Он хотел нажаловаться тебе на эсперансу». «Не обязательно. Клу приходил ко мне домой. Сказал Джессике, что я в опасности». «По-твоему, он говорил правду?» «Вряд ли. Скорее всего, преувеличивал. Но Эстер Кримстайн должна понять, что это важно. Разве нет?» — Уже поняла. — Ты о чем? — Клул приходил и сюда, мой дорогой. Голос матери вдруг смягчился. — И сказал нам то же самое, что Джессике. Майрон прикусил язык. Если Клу сказал родителям то же, что Джессике, и запугивал их как раз в тот момент, когда они понятия не имели, что со мной и где я нахожусь, словно прочитав его мысли, отец добавил, — Я позвонил Уинзору. Он заверил, что ты в безопасности. Он не сказал, где я. На этот вопрос ответила мать. Мы не спрашивали. Повисло молчание. Мать погладила Майера на ладони Тебе многое пришлось пережить. Мы с отцом все понимаем».